Где-то через неделю после визита Каймена меня навестил Том Райли. Листья уже начали менять цвет, и я помню, что продавцы в Уолмарте развешивали хэллоуиновские постеры, когда я заглянул туда, чтобы купить альбомы для рисования. Впервые после колледжа. Э, черт, скорее после средней школы. Насчет самого визита Тома я лучше всего помню одно его смущение и неловкость. Я предложил ему пиво, и он согласился. Когда я вернулся из кухни, он смотрел на сделанный мной рисунок тушью. Три пальмы у кромки воды, крыша хижины, на заднем фоне слева. «Неплохо», — прокомментировал он. «Ты нарисовал?» «Нет, эльфы», — ответил я. «Они приходят ночью, чинят мне обувь и иногда рисуют картины». Он рассмеялся слишком уж нарочито и вернул рисунок на письменный стол. «На Миннесоту прав не похоже», — он вдруг заговорил со шведским акцентом. «Я срисовал его из книги», — пояснил я. «На самом деле я воспользовался фотографией из буклета Риэлтера. Фото было сделано из окна так называемой флоридской комнаты в Салман-Пойнт. Я только что арендовал там дом как минимум на год. Никогда не бывал во Флориде, даже в отпуске. Но фотография задела какую-то струнку в моей душе» и впервые после несчастного случая я почувствовал желание увидеть все своими глазами. Слабенькое, но желание. — Что я могу сделать для тебя, Том, если ты насчет... — Вообще-то, Пэм попросила меня заглянуть к тебе. Он опустил голову. — Я хотел, но не смог заставить себя сказать «нет». — Из уважения к прошлому, ты понимаешь? — Само собой. Том говорил о тех временах, когда «Фриматл Компани» представляла собой три пикапа, бульдозер катерпиллер d Ди-9» и «Радужные мечты». «Выкладывай, Том, я тебя не укушу». Она наняла адвоката, настроена на развод. Я и не думал, что она откажется от своих планов. Я говорил правду. Не помнил, как душил ее, зато хорошо запомнил выражение ее глаз, когда она мне об этом говорила». И я прекрасно знал, если Пэм принимала решение, отказывалась она от него крайне редко. Она хочет знать, собираешься ли ты привлечь Боузи. Вот тут я не мог не улыбнуться. Шестидесятипятилетний Уильям Боузман Третий, щегольски одетый, ухоженный, в галстуке бабочки – возглавлял миниаполисскую юридическую фирму, услугами которой пользовалась моя компания, и если бы он узнал, что мы с Томом последние двадцать лет зовем его Боузи, его, наверное, хватил бы удар. Я даже не думал об этом. А в чем проблема, Том? Что конкретно она хочет? Он выпил пиво, поставил пустой стакан рядом с моим незаконченным рисунком, щеки налились краской. Она выразила надежду, что удастся обойтись без жесткого противостояния. Она сказала, «Я не хочу быть богатой и не хочу драться за каждый доллар. Я лишь хочу, чтобы он обошелся по справедливости со мной и девочками, как он поступал всегда. Ты ему это передашь? Вот я и передаю». Том пожал плечами. Я поднялся. Подошел к большому окну между гостиной и крыльцом, посмотрел на озеро. В самом скором времени я собирался войти в мою флоридскую комнату, чем бы она ни оказалась, и смотреть на Мексиканский залив. Задался вопросом, будет ли это лучше, по-другому, чем лицезрение озера Фален. Подумал, пусть будет хотя бы по-другому. Во всяком случае, на первое время меня это устроит. Мне хотелось начать с чего-то нового. Когда я повернулся, Том Райли изменился до неузнаваемости. Первым делом я подумал, что у него схватило живот. Потом понял, что он пытается сдержать слезы. — Том, в чем дело? — спросил я. Он покачал головой, попытался заговорить, но с губ сорвался только влажный хрип. Он откашлялся, предпринял вторую попытку. — Босс, не могу привыкнуть к тому, что... У тебя только одна рука, мне так жаль. Произнес он эти слова так безыскусно, экспромтом, с такой теплотой. Шли они, конечно же, от сердца. Я думаю, в тот момент мы оба были на грани слез, как пара расчувствовавшихся парней в шоу опры у Инфри. Мысль эта помогла мне быстро взять себя в руки. Мне тоже жаль, но я как-то справляюсь, честное слово. А теперь допей это чертово пиво, пока оно совсем не выдохлось. Он рассмеялся и вылил остатки Грейнбелт в стакан. Я собираюсь попросить тебя передать ей мое встречное предложение. Если она одобрит идею, детали мы утрясем, обойдемся без адвокатов, решим все сами. Ты серьезно, Эдди? Да, ты все подсчитаешь, так что мы будем знать общую сумму, из которой можно исходить. потом разделим итог На четыре части. Она возьмет 3,75% для себя и девочки я остальное. А что касается самого развода, слушай, в Миннесоте это не проблема. После ланча мы с ней можем пойти в Бордерс. Бордерс — крупная сеть книжных магазинов. И купить книгу «Развод для чайников». Он вытаращился на меня. «Есть такая книга?» Я в каталог не заглядывал, но если нет, я съем твои усы. Я думал, говорят, съем твои трусы. Примерно так. Съешь мои трусы, говорит Барт Симпсон из известного сериала. Разве я сказал не так? Неважно. Эдди, ты же разбазаришь свое состояние. Спроси меня, и я скажу, что мне насрать. Я и в ус не дуну Компания мне по-прежнему небезразлична, и она в отличном состоянии, потому что управляется людьми, знающими свое дело. Что же касается собственности, то так я лишь предлагаю избавиться от излишнего самомнения, которое и позволяет адвокатам снять сливки. Если мы люди здравомыслящие, денег хватит всем. Он допил пиво, не отрывая от меня взгляда. Иногда я думаю, тот ли ты человек, с которым я раньше работал? «Тот человек умер в пикапе», — ответил я. Пэм приняла мое предложение, и, думаю, она могла бы согласиться на мое возвращение к ней вместо предложенной мною сделки. Мысль — это то и дело, словно солнце из-за облаков проглядывала на ее лице во время нашего ланча когда мы утрясали детали, но эту тему я не поднял. Думал только о Флориде, этом убежище для новобрачных и стариков, молодых и полуживых. И, полагаю, в глубине души даже Пэм понимала, что это наилучший выход. Потому что человек, которого вытащили из искореженного додж рема в стальной каске, обжимающей уши, словно смятая банка из-под собачьей еды, очень уж отличался от того, кто садился в додж. Это жизнь с Пэм девочками и строительная кампания закончилась. Все ее этапы остались позади. Но выходов из ситуации у меня было два. На одной двери висела табличка с надписью «САМОУБИЙСТВО», как указал доктор Кэйман, на текущий момент вариант не из лучших. То есть оставался только второй, через дверь с табличкой «ДИЮМА КИ». Однако, перед тем, как я выскользнул через эту дверь из моей прошлой жизни, произошло еще одно событие. Случилась беда с собакой Моники Голдстайн, Гэндальфом, симпатичным Джек Рассел-терьером.